Глава первая. Была, не была. Ира сама не верила, что решилась на это. Но вот уже девушка стоит перед высоким, отдельно стоящим зданием, состоящим из металла и стекла. На фасаде вывеска «Зао небо». И действительно, все в лазурных голубых тонах, а с зеркальной тонировкой окна чуть отдавали серым, металлическим, Точно грозовые тучи. Девушка поежилась, передернула плечами. Была не была. В холле не было охраны, даже будки с ленивым вахтером, который пустит для проформы, но все же спрашивал, куда посетитель направляется. Тут же ничего, только ряд лифтов и одна кнопка вызова. Очень странно. Как зачарованная, Ирина надавила на металлический кружочек, податливо щелкнувший и загоревшийся по периметру алым. То есть лифт скоро приедет, какой-то из них. Прошло секунд пять, и перед ней разошлись в стороны двери, предлагая зайти в просторную кабину. «Все в стекле и хроме, богато живут», — подумала Ира и шагнула внутрь. Пока искала кнопки этажей, двери за ней закрылись. Чёрт! Лифт начал движение, которое длилось настолько долго, что девушка схватилась было за телефон. Но и связи в кабине не было, и она уже приехала. Двери разъехались, открывая вид на просторный холл, оформленный в таком же небесно-грозовом духе. И там, что становилось все более странным, Тоже никого не было. Тишина и пустота. Нет даже стойки ресепшена, только очередной просторный холл с единственной дверью. С учетом того, что отступить там могла лишь с помощью живущего своей жизнью лифта, Ира приняла решение, что ни шагу назад. И широкими шагами, отмерив холл, повернула резную ручку и дверь открылась, конечно. Почему-то, несмотря на странность происходящего, все это выглядело дружелюбным. Точно ее тут ждали. В кабинете сидело трое человек. Ее вчерашняя собеседница, молодой мужчина и еще одна женщина среднего возраста. Марина тут же поднялась и раскрыла руки, точно собралась обнимать Ирину. Но после этого жеста она тут же указала на еще одну дверь за которой оказалась небольшая переговорная как раз на двоих. «Может, кофейку?» — радушно предложила она. Девушка рассеянно кивнула, мол, да, давайте. «Черный, без сахара», — добавила та. «Ну что ж, отдав распоряжение по напиткам, взяла быка за рога Марина». «Нам нужны толковые сотрудники. Работа простая и понятная, но с некоторыми особенностями. Поэтому я бы хотела начать с того, что ты подпишешь бумаги о том, что все услышанное и увиденное здесь разглашаться не будет. Хорошо?» «Конечно», — легко согласилась Ира. «Это совершенно стандартная практика для большинства компаний, потому особенного и странного тут ничего нет». Марина протянула ей папку с документами, явно заготовленную заранее. «Обязательно все прочитай и только тогда подпиши», — добавила она. Ира окончательно занервничала. «Обычно, наоборот, все надеются, что ты подмахнешь что угодно, не глядя, заглядевшись на высокую зарплату. Так что же там такое?» Когда мы представляем, что с нами будет происходить что-то экстраординарное, это видится чем-то особенным, странным. Будто что-то должно к этому подготовить, подвести, и мы будем ощущать необычность ситуации. Наверное, все, что было в этом офисе, к тому и вело. Но только когда Ира начала читать документы, она осознала это. «Что это такое?» Испытывающе посмотрела в глаза Марине она. «Контракт!» – лучезарно улыбнулась женщина. «С дьяволом?» – саркастично усмехнулась Ирина. «Юмор в нашем деле – это отлично!» – наклонила голову та. «Я бы даже сказала, что необходимо!» Итак, мы живем в одном из трех нам известных и доступных миров. На Земле. Есть еще два параллельных ей мира – Аквилон и Крайна. Первый населен демонами, второй – оборотнями и немного людьми. Конечно, от нас, обычных землян, все это держится в секрете, чтобы не было проблем. И вот демонам наша земля край как приглянулась. И в качестве рекреационного ресурса, и как партнер в целом. Построен бизнес-центр, в котором Ира сейчас и находилась. А по сути, это стационарный портал между мирами. Сейчас идет активное укрепление отношений и налаживание сотрудничества. Нужны, соответственно, люди для работы. Офисные задачи, есть места и для деятелей науки, искусств. Все планируется с большим размахом. Да что там планируется? Реализуется уже вовсю. Сказать, что это вызывает смешанные чувства, это ничего не сказать. — А если я откажусь? — напрямую спросила Ирина. — Сотрем память и отправим в освоясие. Девушка воспряла духом. Звучит очень неплохо, принуждать ни к чему не планируют. — Вот только... — продолжила Марина. Это твой последний шанс хоть что-то получить в жизни. То есть, нахмурилась девушка. Ситуация эта ей нравилась все меньше и меньше. Ну смотри, принялась объяснять та. Да. Возраст у тебя давно уже не юный, каких-то карьерных перспектив нет и не ожидается. Замуж не вышла, денег нет, жилья нет, внешности тоже не особо ничего. «Так и что изменится, если я соглашусь?» – закатила глаза Ира. «Деньги!» – рассмеялась она. «Очень много денег! А с ними приходит и внешность! Как и с магическими возможностями, которые есть у каждого в том мире, где ты будешь работать! Здоровье, долголетие, красота! Все это достаточно будет просто попросить, для них это мелочи!» вылечит даже твое бесплодие». «Я не бесплодна!» – воскликнула Ира. Ее почему-то жутко возмутили ее слова. «Может, как раз и потому, что она сама что-то подозревала? Секс, конечно, у нее был. Пусть больше просто так, для здоровья, но последствий не всегда защищенных контактов у девушки никогда не было. Хоть бы одна задержка, но ничего». «Ошибаешься, я вижу», – вздохнула женщина. «Но это легко вылечить. Или стереть тебе память, и ты вернешься к своему прозябанию». Она протянула руку, накрыла ладонью бумаги и потянула их на себя. Мол, все, разговор заканчивается. «Я могу подумать», – выдавила из себя Ира. «Пару минут», – покачала головой она. Первый рабочий день – оказался значительно прозаичнее и скучнее, чем можно было бы ожидать. Огромная инструкция, которую нужно не просто прочитать, а разобраться с каждой мелочью, и на это выделяется целая неделя. «Пойми, они совсем другие», – с крайне серьезным видом говорила женщина, представившаяся калирой. Ири сразу сказали, что нельзя пользоваться теми именами, которые им дали при рождении, Мол, любой маг сможет получить немало власти над человеком, зная его настоящее имя. Так что теперь надо будет привыкать отзываться на кличку Риша, Ира и Риша, Риша, очень даже мило. У них другие взгляды на жизнь, на вещи, на людей. Продолжила свою лекцию она. Поэтому мы должны быть предельно осторожны и действовать строжайше по инструкции. «Я поняла», – кивала Ира. «Потому так много времени и дается на ее изучение». «Конечно!» – с энтузиазмом подтвердила Лира. «Конечно! От этого будет зависеть твоя жизнь, а не просто карьера. Такие вещи важно хорошо понимать сразу». «Что ж, надо читать. Написано оно вполне доходчиво, обычным человеческим языком, порой даже искренне интересно». Тем более, что многие обычаи и традиции объяснялись реальными причинами их появления. Например, принимать вместе с демоном пищу – это важно. Предлагает, когда нельзя отказываться. Это точно ни к чему не обязывает, но если ты есть не будешь, то спровоцируешь смертельную обиду. То же касается и напитков. Так что если предлагаешь посетителю кофе, Наливай себе, хотя бы воды, что угодно. И главное, что это совершенно безопасно. Демон может разделить хлеб с врагом, и в этот момент автоматически объявляется перемирие. Вообще воинственные они получаются, ребята. Что неудивительно, их мир далеко не самое комфортное место. Ночью жуткий холод, днем невыносимая жара. Когда-то это было как-то скомпенсировано магией. Это был золотой век для рогатых. Но источника энергии не хватило, тем более, что у них начались и внутренние дрязги. Так появилась тюрьма для богов. Сильно подробно о том, кто же такие боги, не рассказывалось. Все же это общее пособие и инструкция по безопасности, а не экскурс в историю мира. Но явно существа это были сильные и вредоносные, так как львиную долю магической энергии мира направили на то, чтобы их обезвредить и заточить. На этом райские времена у демонов закончились. Климат перестал быть мягким, а жизнь их томной. Мысли о том, чтобы захватить ресурсы у своих доступных соседей, ну просто не могли не родиться в головах у красноглазых. Сейчас раса демонов – это сильнейшие маги в триаде миров, несгибаемые и беспощадные войны. Но великодушие их нельзя было не оценить. Имея очевидное превосходство, они воздержались от захвата двух соседних миров, а выстраивают партнерские отношения. Работа Уиры заключалась в элементарном. Да, работая она с людьми, таких денег ей бы не платили при любом раскладе. Приходили демоны, она ставила им магическую метку с помощью элементарного артефакта, который работал надежнее печатной машинки. После вносила посетителя в базу, задавала пару стандартных вопросов под запись. И все. Не пыльно и, как оказалось, интересно». Скучно, это точно не про магических существ. Демоны приходили совершенно разнообразные: кто-то в зверином облике, с когтями, чешуей, с крыльями. Их немало типов, видов раз. Риж! строил глазки громадный, то ли ящер с рогами, то ли просто черт. Нариган! качала та головой, у вас стоит отметка с 15 числа. «Сегодня вы уже не имеете права пройти через стационарный портал без продления». «Жестокая», – печально вздыхало чудовище. «Все красавицы жестокие». «Могу подать ваши документы еще раз», – сохраняя дежурную улыбку на лице, сообщала очевидная та. «Запрос будет обработан в кратчайшие сроки». «Конечно, демону это не подойдет». Просто потому, что любой визит – это деньги, и не маленькие. А он не просто не высший демон, который строили порталы сами в большинстве своем. Этот совсем из низов. Такие даже внутри своего же общества воспринимались больше как животные. Он хотел бы еще попробовать с уговорами, но за его спиной стоял крылатый. Это особая раса, их мало, и только крылатые могут стать высшими но раз этот в очереди на стационарный портал, значит он им не стал и, возможно, никогда и не будет, кто знает. Лампочка, индикатор применения магии, засветилась, и рогатое чудовище с красными глазами и кожистыми крыльями, свернутыми за спиной, превратилось в эффектного темноволосого юношу. Демоническая суть в нем – оставалась видна лишь по алому отблеску в радужке карих глаз. Мидраэль. По нему сохли решительно все женщины отдела, лукавый и жутко красивый. Он даже в демоническом теле был прекрасен, что уж говорить про те моменты, когда тот превращался в юношу. Он протянул запястье, позволяя считать метку. Пожалуй. Ире было бы приятно увидеть от него хотя бы дежурную улыбку, которую тот, между прочим, регулярно дарил ее коллегам. Но не повезло. Метка ожидаемо оказалась действительной, девушка прочитала стандартную форму, выученную уже наизусть, и демон прошел вперед. «Ну какой!» – выдохнула Лира. «Вот это мужчина!» «Тебя рожки не смущают, а крылышки...» саркастично уточнила Ирина. «У них зато там...» Женщина аж покраснела, видимо, представив. «Все очень даже как надо!» Ира закатила глаза. «Ну тебя!» Личные отношения с демонами не поощрялись. И если еще приятельствовать было относительно допустимо, все же тема про дружбу народов продвигалась в лучших традициях СССР то вот с романами было жестко. Запрещено и точка. Причем в интересах земных женщин. У рогатых совершенно другая система ценностей, в том числе и моральных, где женщина – это прежде всего ресурс, пусть и очень ценный. И какие бы красивые слова те ни говорили, как бы и в чем бы ни клялись, итог будет один. Получить в собственность человеческую женщину – это очень даже неплохо для демона, и мало кто откажется. Вот только каково будет живому человеку, который тут же станет вещью, демон и не задумается. Со своими женщинами они обращаются точно так же и не считают это чем-то зазорным. Если кто-то скажет, что деньги для счастья не важны, то Ирина плюнула бы ему в лицо. Первую свою зарплату та все не могла никак потратить, покупая и покупая все, о чем мечтала, а пришла уже вторая. Да, работать с чудовищами не так просто. Есть и страх. Она робела, когда над ней склонялось нечто огромное с красными светящимися глазами, клыками, когтями, но они были вполне безопасны. Многие казались даже дружелюбными, веселыми, милыми и смешными. Но даже самый тяжелый рабочий день в итоге заканчивался, как и самая запарная неделя. Приходили выходные, полные радости и удовольствий. Хорошие деньги и магические способы устроить свою жизнь. Ира могла с уверенностью сказать, что оно того стоило.